Даша моментально охлопала его левой рукой, обыскала, чуть отодвинувшись, и держась так, чтобы не нарваться на удар ногой. — У тебя, правда, пистолет настоящий? — спросил он негромко. — Где раздобыла, если не секрет? Даша, наконец, нащупала тяжелый предмет в левом внутреннем кармане плаща. Вытащила. Короткая кургузая бесшумка. ПСС. Сунула добычу себе в карман, спросила. Охрана внутри есть? В холле всегда сидит один единственный дуболом. Дуболом, если что, получит вторую пулю. Мне, повторяю, нечего терять. — Я уже понял, девочка, — сказал он с явным оттенком снисходительности, взбесившим Дашу. — Ты, насколько я догадываюсь, намерена меня сопровождать? А если мне всего лишь вздумалось навестить любовницу? Это был голос мастера. Никакой ошибки. Ровный, уверенный, разве что прибавилось легкой ироничности. «Вперед!» — сказала Даша, стараясь сохранять хладнокровие. «Набирай код!» Он нажал кнопки. Даша, держа руку с пистолетом в кармане, левой захватила его пальцы и сжала якобы непринужденно, а на самом деле так, чтобы мгновенно сломать ему мизинец, на несколько секунд ошеломить болевым шоком. И напряженная, как натянутая струна, громко заговорила развязно-манерным тоном «балованной красотки, дорогой игрушки, милый». «Этот гарнитур ужасен. То, что он испанский, его ни чуточки не спасает. Можно подумать, за бугром не делают ничего безвкусного. Я тебе удивляюсь, честное слово. Дорогая, твои пожелания для меня закон», — столь же громко ответил геев беззаботно ухмыляясь. «Ты, как всегда, права, золотца. Это рассчитано на примитивных, ну, воришей, без капли хорошего вкуса». Положительно он забавлялся. «Или невероятно талантливо». Играл ледяное хладнокровие. Накачанный мальчик при галстуке, вставший из-за полированного стола в глубине холла, секунду цепко вглядывался в них, потом расслабился лицом, вежливо кивнул. Агеев, не поворачивая головы, ответил ему барственным движением подбородка и пошел к лестнице, светски болтая. «Но не кажется ли тебе, дорогая, что три бриллиантовых кулона за неделю несколько прости экстравагантно? Хотя, должен признаться, сверканье бриллиантов великолепно гармонирует с твоими великолепными волосами и матовой, словно бы освещенной изнутри кожей». Они были уже меж первым и вторым этажами. Даша зло сверкнула на него глазами, но он, ухмыляясь, продолжал. «Меня всегда несказанно возбуждало, как ты выстригаешь себе дорожку». Не подумать ли, согласно последней европейской моде, о вживлении бриллиантового кольца возле пупка? Врачи гарантируют, что это совершенно безопасно для организма. Кстати, как твое общение с врачами? Познавательно, правда? Даша чуть ему не врезала с размаху, но побоялась привлечь внимание охранника. Агеев позвонил в дверь. Почти сразу же она распахнулась. На пороге встал москалец, в роскошном халате с атласными ласканами, симпатичный, в общем, с полноватым мягким лицом и темными глазами чуть на выкоте «Дарий, со мной гостья», — весело сообщил Агеев. «Позволь тебе представить, — он прошел в громадную прихожую, — Дарий — это Дария. Дарья, Дарья — это Дарий. Многозначительное совпадение, не правда ли? Мистики и прочие спириты могли бы в нем многое усмотреть». Пудинг — это Алиса. Алиса — это Пудинг. Как, по-вашему, друзья мои, кто здесь Алиса, а кто, соответственно, Пудинг? — Дарья? — чуть растерянно переспросил москалец. — Но не может же оказаться еще как может, — заверил Агеев. — Она самая. Ты же ее не видел никогда. Вот и полюбуйся. — Очаровательное создание, верно? Ты теперь будешь, переборов интеллигентские комплексы, Растерянно мямлить, а нельзя ли ее как-нибудь убрать? Эх, не случалось тебе лицезреть ее обнаженной? У нее, надо сказать, дверь была уже закрыта». Даша ударила его ребром ладони, меж шеи и плечом. Он не ожидал, скрючился, но не упал. Рванув из кармана наручники, Даша защелкнула браслетку на его правом запястье, вынула пистолет и навела на москальца. Тот беззвучно шевелил губами. Даша поймала его за левое запястье, он ошеломленно подчинился, сковала с Агеевым. Облегченно вздохнула и распорядилась. «Марш в комнату, козлы!» «Что вы себе!» — начал было москалец стволом пистолета. Даша не особенно сильно врезала ему по скуле, чтобы быстрее понял, кто теперь в доме хозяин и банкомет. «Зря!» Прохрипел Агеев, распрямляясь и потирая левой ушибленное место. «Дашенька, у тебя решительно испортились манеры. Пошли уж, Дарий. Или ты решил, что она пришла сдаваться и получить пачку баксов в зубы? Не тот темперамент, что ты. Я от нее ожидал чего-то в ковбойском стиле, но не ожидал, что начнутся такие и прыжки, что рискнет сюда нагрянуть». Он вошел в огромную гостиную, обставленную светлой мебелью, почти волоча за собой, словно бы ставшего ватным москольца Опустился на диван и, загнувшись, вылез из плаща, но правый рукав, конечно, снять не смог. Усмехнулся. «Дашенька, коли уж ты нас заключила в оковы, придется тебе самой разливать напитки. Вон то лакированное сооружение, смахивающее на беседку, — это бар». «Нажми украшенеца справа. Он и откроется. Всем нам необходимо выпить, особенно Дарью. Он совсем плох. Не умеет интеллигенция воровать изящно и хладнокровно. Что поделать?» «Виталий», — скинулся москалец, — «ну не воровать. Заниматься откровенной уголовщиной. Разница небольшая, Дарюшка. «Это я не тебе, милая, ему. Мы его в детстве так дразнили, без всякого потаенного смысла». — Он, заверяет тебя, не педераст. У Сачевских девочек облизывал, как кот, мартовский пузырек из-под валерьянки. Даша подошла и бегло обыскала москальца. Ничего способного сойти за оружие не нашла. — У него ствол? — веселился Агеев. — Да шутка. Ты его жестоко переоцениваешь. Это я делал всю физическую работу, а он, как доценту и положено, вдохновлял и теоретизировал. Такая уж мы сладкая парочка. Покойный Марзук не в счет, шестерка поганая. — Значит, кончили, — подумала Даша. Позвонил все-таки. Ну, у него был выбор. — Дарий, что за трагические взгляды? — спросил Агеев, ничуть не смутившись. — Можно подумать, ты его обожал. Тебе так нужны, извини за выражение, болтливые свидетели? Примитивный был мальчишечка, и в постели тоже Юлька мне жаловалась. «Я тебе его благородно заменю, в плане Юльки!» Но, как говорил пятнистый, консенсус достигнут, и процесс пошел. «Дашенька, не нужно таращиться на меня столь пытливо. Я не под наркотиком, не употребляю эту гадость. Я просто естественен, прост как правда, и могу себе позволить немного расслабиться в тесном кругу посвященных друзей». Коль уж все концы в воду, улик никаких, слабые звенья выпали, а Казмина бросила Даша. Екатерина Великая, слабое звено? Уморишь ты меня, плохо я знаешь. Она ради своей доли, разрисованных водяными знаками бумажек, стерпит любые иголки под ногти, которых и не будет, кстати. А Флесак? Тут ему не Париж, вообще не Европа. Неосторожные белые, странствуя по дикарским землям, запросто могут угодить в кухонный котел, и даже если он отсюда выберется, может в своих Европах нести что его душеньке угодно. Улик, повторяю, никаких, так что воспрянь, Дарей, а то ты мне напоминаешь изнасилованную бабуином газель. Как писал бессмертный Шукшин, ты почему соколом не смотришь? Или тебя пугает эта вороненая игрушка у дошутки в руке? Она не страшная. Дашенька ни за что не стрельнет. Тут тебе не американское кино со стервеневшим шерифом. Даша девочка умная и прекрасно соображает. Если она кого-то из нас продырявит, с учетом событий последних дней угодит даже не в тюрьму, в спецпсихушку, а это ад на полжизни или на всю жизнь. И никто ее оттуда не вытащит, потому что все будет совершенно законно». «Даша, ты ведь согласна, что я прав?»